Влипли по полной. Мы смотрели в дуло пистолета, не отваживаясь пошевелиться. Не было слышно ни звука, только сопение тех, кто недавно боролся. Пахло потом и шерстью, кровью и картоном. Карак пригнулся, прижав уши, глаза была ли беспомощной яростью, а волки замерли, вздыбив шерсть. Но алан Дорн смотрел не на многочисленных зверей и не на нас, подростков, а на мисс Уайт. Рад наконец-то с тобой познакомиться, Ким. После того, как ты столько лет на меня проработала, мисс Уайт словно громом поразила. На вас? Да, на меня. Я, конечно, лично не представлялся. Да в этом и не было необходимости. Твои друзья исправно передавали тебе мои поручения. А деньги тебе, разумеется, приносил посредник. Ты всегда была хорошей сотрудницей, хоть иногда и чересчур требовательной. У молодой учительницы борьбы, похоже, пропал дар речи. «Славное было времечко. Ты ездила по моему заданию в Японию, чтобы разыскать моего злейшего конкурента, мистера Набоки. Никто не знал, как он выглядит и где живет, но ты его нашла. Хочешь знать, что с ним стало?» «Тогда я была слишком наивной», — прошептала Алиша Уайт, она же Ким Глубина. «Он свалился в водопад. Досадный, несчастный случай». «А хочешь знать, что случилось с тем предателем, оборотнем-каракатицей, которого ты доставила обратно в Калифорнию?» Мисс Уайт молча покачала головой, но алан Дорн все-таки продолжил. «Из него сделали запеканку. Говорят, посетители ресторана были в восторге». «Мне стало дурно. Хотелось зажать уши, но нельзя. Ты всегда была трудным агентом. Часто подумывала о том, чтобы снова жить «косаткой». Слишком дорожила своими дурацкими кольцами с полудрагоценными камнями, отличалась чрезмерным честолюбием. Но если ты бросишь эту школу и снова будешь работать на меня, я отпущу этих детей. Зато их дыхание я наблюдал за мисс Уайт. Она ни в коем случае не должна соглашаться на эту сделку. Она нам нужна. Однажды мы ее уже чуть не потеряли. Кроме того, она поклялась никогда больше этим не заниматься. Но вдруг она ответит «да», чтобы вызволить нас отсюда. «А где гарантия, что ты действительно отпустишь моих людей?» — спросила мисс Уайт, и Шари уставилась на нее с не меньшим потрясением, чем я. Это прозвучало так, будто она готова согласиться. Но тут я, похоже, только я, услышал в голове ее шепот. тяга бегите, понял? Выход слева, замок в передней двери деактивирован. До моря всего сотня метров. Плывите как можно скорее на север». Я не отважился кивнуть. Покосившись на шари, я увидел, что она тоже получила послание. Видимо, мисс Уайт превратила какую-то крохотную частицу тела, а это ужасно трудно, и мгновенно всех нас оповестила Бенджамин Блэкхарт тоже помогал планировать побег, я видел это по его желтым волчьим глазам. И вот момент настал. Мисс Уайт напала ловко и стремительно, как кобра. Она ногой выбила пистолет из руки Алана Дорна, заставив его отпустить Холли. Второй пинок пришелся в грудь Адаму Гиене. Его отшвырнуло к стене, где он теперь валялся, хрипя. Одновременно волк Бенджамин Блэкхарт прыгнул на Сергея и цапнул его за запястье, отчего смотритель выронил нож. Я схватил шари за руку, и мы вдвоем побежали за волками, которые уже выскочили за дверь. — За нами! Мы покажем дорогу! — крикнул нам Караг, и огромными прыжками помчался за Наэми и Саммер. Холли сидела на голове у Карага, вцепившись ему в уши и подгоняя нас. «Шевелите плавниками!» Но тут слева нам наперерез выпал скоралловый аспид. Я так разогнался, что не успел затормозить. Еще миллисекунда, и я наступлю змее на хвост. Повезло, что мы с Шари держались за руки. Подруга-дельфин дернула меня назад, и я, споткнувшись, избежал встречи с рептилией. Но она преградила нам путь, дергая в нашу сторону головой с разинутой пастью. «Она безобидная, только похожа на ядовитую!» — крикнула мисс Уайт. «Бегите!» Мы побежали. Но из-за змеи мы почти лишились преимущества во времени, и Ларри погнался за нами. Мысленно попросив прощения усвернувшейся клубком змеи, я схватил ее и швырнул в Ларри. Пытаясь уклониться, он споткнулся и рухнул на колени. Мы с Шари, тяжело отдуваясь, бежали по коридору вслед за одноклассниками. Под ногами у нас сновали белые мыши, а на камере наблюдения, все еще залепленной жвачкой, сидели несколько кузнечиков. Вскоре наша компания пополнилась. Дженни, по-прежнему в рабочем комбинезоне, счастливо улыбаясь, спешила к выходу. Рядом с ней за ней семенили четыре морские выдры, пятую она несла подмышкой. На левом плече у нее восседала хищная птица, на правом — серая белка летяга. «Скорей бы выбраться отсюда», — вздохнула Дженни, поманив похожее на кошку существо с черно-белым полосатым хвостом, которое робко кралось за ней. «Я уже выпустила всех местных животных, которые сами о себе позаботятся». А остальных пусть заберет полиция. — Хорошая идея! — одобрил Крис и побежал вперед. На этот раз мы нашли выход и ломанулись на улицу через переднюю дверь. Навесной замок на проволочной ограде перед выходом был открыт. Он свисал вниз дохлой змеей. — Здесь мы разделимся на группы, — торопливо проговорила Сьера. — Порознь нас труднее поймать. — Встретимся, где договорились, — прорычала тикани махнув на прощание хвостом. И лесные оборотни разбежались в разные стороны. Дженни со своими подопечными поспешила к пляжу. «Нам тоже надо было туда, но мы замешкались». «Тьяго, чего ты ждешь?» — спросила Шари, поглядывая на море. «Скорее в воду, там и в безопасности». «Но мы же не можем бросить мисс Уайт!» — запротестовал я. «Вдруг Дорн или кто-нибудь из его людей застрелит ее или тяжело ранит?» Эта мысль была мне невыносима. Крис недолго поколебался. «Она велела нам как можно скорее плыть на север. Так мы и поступим». От пляжа нас отделяла широкая дорога, но люди Дорна соорудили под ней подземный переход. По пути туда мы обогнали Дженни и помахали ей на прощание. Когда мы добежали до середины полутемного туннеля, я услышал чей-то крик. «Вам так просто не уйти!» Этот расфуфыренный молодой красавчик, племянник и заместитель Дорна, пугал меня все сильнее удастся ли от него оторваться если доберемся до моря то что во втором обличьи он хищная рыба меня не очень беспокоило существует сотни видов акулы почти все они намного меньше меня на пустынном продуваемом ветром пляже мы торопливо разделились побросав одежду на песок я подумал не прихватить ли из кармана флешку с важными данными которую дала мне дженни но как это сделать во втором обличии лучше оставить ее здесь мои грязные шмотки никто не украйдет заберу флешку потом мы поспешили к воде и бросились в прибой. Просто невероятно, как приятно ощущать кожей ледяную морскую воду. Я тут же погрузился и, вызвав в памяти свой облик тигровой акулы, нырнул в него, как в любимую футболку. Крис был рядом со мной, он уже превратился, а через несколько секунд это удалось и шари Морской лев и Афалина с облегчением сновали вокруг меня. — Наконец-то! — свистнула шари Ух, какая вода холодная! Ну как же славно! Я думала, что ни секунды больше без нее не выдержу. И тут подоспел Ларри. Он оказался проклятой белой акулой, самой крупной, какую мне доводилось видеть. Правда, и видел я пока только одну, но это была длиной метров в пять. Рядом с этим гигантом я почувствовал себя сардиной. Мы с Крисом и Шари, не сговариваясь, рванули прочь.